Глава тридцать третья. Вечер Икс изменил все. Подобно водовороту затянул на самое дно, отбросил в прошлое. В те дни, когда я чувствовал себя нежеланным ребенком, которого нагуляла мать-шлюха, результатом интрижки, вылезшей уже после свадьбы. Ребенком, которого вот только утопить жалко, и терпит отец только до того момента, как восемнадцать исполнится, потому что по закону кормить положено. Осознаю, что там, на дне, и нахожусь всю свою жизнь, запутавшись в обидах и уверенности, что недостоин словно в Иле. Один. В черноте и бесконечном одиночестве. Я останавливаю машину у усадьбы. Столы все еще расставлены, на них остатки першества. Видимо, всю ночь гуляли. Убираться только-только начинают. Время к семи. Хутор уже не спит. Но пока шумит вяло. Я дважды за выходные не ночевал дома, но сейчас плевать на слухи. Вообще на все плевать. Вряд ли меня теперь хоть что-то может удивить. Киваю утренним пташкам и спешу к дому. Поднимаюсь по лестнице, рывком дверь в спальню распахиваю. Злата не спит. На полу сидит, подушку обнимает. Смотрит на меня так жалобно, что отвернуться хочется и уйти немедленно. Вот только куда? Она дрожит, не то от страха, не то ещё от чего-то. Я же просто стою и смотрю на неё. Зуев звонил, спрашивал. Она кивает и плачет тихо, поскуливает, словно собачонка раненная, подушку к груди прижимает. Падла предупредил её, значит, к худшему. Как ты всё вспомнил? Спрашивает она. Случайно, поразительно другое, как я мог такое забыть. Глаза закрываю и в тот вечер проваливаюсь. Темно было, я пьяный в хлам домой шёл. Адрес таксист перепутал и высадил меня за квартал до дома. Я понял только когда водилу отпустил, пошёл пешком. Решил проветриться, протрезветь немного. Дождик накрапывал, свежо было. Отмечали с коллегами большую победу, нажрались в баре как твари. Веселье релось через край, бабла заработал море настроение было отличное. Машину вдруг свой увидел припаркованную во дворе левой многоэтажке, в тени деревьев. Сначала даже глаза протёр. Откуда? Но нет, номер мой. В Злате звонить начал, только у неё были ключи и доверка. Трубку та не взяла, но мне показалось, что услышал мелодию звонка. Искать начал по округе и метрах в 20 нашёл. Ещё одну тачку Босса и друга моего Артура Зуева. Банальная ситуация обрушилась ливнем. Так, наверное, всегда бывает, когда смеёшься над анекдотами, а потом их участником становишься. Мы с ним вместе ещё в на четвёртом курсе универа в этой фирме вкалывать начали, подняли её. У него денег было много, а у меня энтузиазма. На этом бизнес и построили. Загляну я, значит, в машину к Зуеву, а там картина любопытная, лучше бы сдохнуть, чем увидеть. Злата закрывает глаза руками и плачет, тоже вспоминает по секундам. Перепугалась тогда вся кричать начала. Я клянусь тебе, что раскаиваюсь, так сильно раскаиваюсь, шепчет она. Не знаю, зачем это сделала, просто мне было одиноко, ты постоянно работал. Ты ебалась с моим боссом, говорю я. Ты понимаешь, что разом лишила меня и семьи, и работы. Она головой качает быстро, нервно. Данил, всё не так, мы оба тебя любим. Я смеяться начинаю, и она выкрикивает: "Я раскаиваюсь. Ты себе даже представить не можешь, как сильно. Ты когда забыл, всё, я подумала, что это наш шанс". Тебя в скорую увезли. Я молилась за твою жизнь и Богу обещала, что никогда больше, что всегда рядом с тобой буду. Я один раз ошиблась. В стену спину опираюсь и зажмуриваюсь. Внутри всё в очередной раз умерло, как увидел. Я и уже предложений к тому времени сделал. Кольцо, все дела, на работе успех, повышение, а как понял, что всё, пизда всему, словно крыша съехала. Вновь в себя ребёнком почувствовала, вновь будто с уроков сорвали и отвезли в город, чтобы ДНК-тест позволил отцу вышвырнуть меня на улицу со спокойной совестью, отцу, которого я всем любил больше всего на свете. Мне было так страшно тебя потерять, Данил. От мысли, что ты умрёшь, самой жить не хотелось. Прости меня. Я поняла, как сильно люблю тебя только когда едва не потеряла. Это ужасно, врагу не пожелаю. Я из больницы не выходила, ты ведь знаешь. Ты всё знаешь. Я с ума сходила от страха за тебя. Так сильно тебя люблю. Картинки мелькают перед глазами. Я впал в какой-то психоз, неадекватное состояние. Долбиться в дверь начал как придурок, ждал, пока оденутся. И эти несколько секунд вечностью показались. Потом вдруг решил, что убью Артура нахер. Пусть сяду потом, но убью. Он оттолкнул меня, Злата кинулась на шею, а Утырик моментом воспользовался и обратно в машину шмыгнул по газам. Мы со Златой орать друг на друга начали, и я пьяный в хлам подбежал к Бэхе и за руль сел, педаль выжал в пол. Что хотел сам не знаю, догнать его, чтобы что? Но ну, не её же душить в самом деле. Перед глазами расплывалось. Я просто разом потерял всё. Догнал его тачку и с пецом влетел в бампер. Это на камеру не попало. Меня развернуло, а дальше столкнулся с припаркованной у дома левой машиной. Очнулся в больнице. Злата действительно рядом была постоянно, обнимала, шептала, что любит, и Зойв тоже приходил. По плечу меня хлопал, дескать, поправляйся, ждём в строю. Он, блядь, в палату ко мне приходил, говорю я, Ты, сука, молчала. Он приходил в больницу, я, как лошара, ничего не помнил. Оруй с психу, впечатываю ладонь в стену. Злата вздрагивает, смотрит на меня в полном ужасе. Я редко повышаю голос в самых крайних ситуациях. Потом она на ноги вскакивает, жалкая такая. Волосы все еще уложены в прическу праздничную. Меня тошнить начинает. «Тебя никогда не было!» — кричит она в ответ. «Я все время дома одна. Я... Ты пропадал где-то, изменял мне постоянно. Я ждала тебя, а ты... Я работал!» «Развожу руками. А вот и чувства к ней появились. И они сплошь боль. Детская, неадекватная. Вкалывал с утра до ночи, чтобы купить все, о чем мы мечтали. На меня с неба ничего не упало. Я ни разу тебе не изменял». Злата закрывает лицо и рыдает. «До пятницы этой». Добавляю. «Господи, ты из-за наследства со мной осталась. Ради денег, ради этого всего». Я оглядываюсь. «Нет, клянусь тебе, что нет. Я провала с ним в тот вечер. Мы для этого и встретились. Боже!» Данил, честное слово, А наследство уже потом стало известно. Это совпадение. Что-то не верю. Ты его, блядь, любила хоть? Сам вспоминаю, сколько вечеров мы в одной компании проводили. Я не замечал ничего вообще. Зачем спросил, не знаю. Насрать ведь. Нет, не любила тебя только. Я ошиблась, Данил, выслушай меня, прошу. Она сжимает ладони. Просто выслушай. Я сажусь на пол и за голову хватаюсь. Мне ж теперь даже вернуться некуда. Всё, что есть, агрокомплекс этот, который и то отжать хотят все кому не лень. Злата подходит и встаёт на колени, берёт меня за руку и я дёргаюсь. Уйди, говорю ей. Просто уйди с моих глаз.